Храм Архангела Михаила Собор Святого Архистратига Архангела Михаила Первый и главный православный храм Сочи Центр сочинского благочиния Екатеринодарской епархии Имя Архангел Михаил состоит из пяти слов Арх, Ангел, Ми, Ка, Эл Ангел значит посланник А с добавлением арх Старший посланник. ми буквально означает «кто как Бог». В контексте Ветхого Завета Михаил – старший посланник Всевышнего и защитник народа Израиля. Тема Архангела Михаила, взвешивающего на Страшном суде души грешников, стала традиционным мотивом иконографии Страшного суда а сам Михаил приобрел роль покровителя умерших. После присоединения Черноморского побережья Кавказа к России сразу в нескольких газетах была опубликована статья знаменитого писателя Федора Достоевского. Он призывал как можно скорее начать строительство на новых землях православных храмов. Это требовалось для того, чтобы обеспечить душевное спокойствие расселяющихся здесь русских переселенцев. Призыв был услышан и в Сочи. В октябре 1873 года начальник округа генерал Дмитрий Васильевич Пеленко получил из Москвы послание от статского советника Арсения Васильевича Верещагина, который предлагал свои организационные и финансовые услуги в строительстве храма. К нему присоединился один из крупнейших землевладельцев Черноморского побережья Николай Николаевич Мамонтов. Они прислали из Москвы план и рисунки собора, исполненные академиком архитектуры Александром Каминским. В плане церковь виделась в форме четырехконечного креста с вытянутой фасадной ветвью. В 1874 году по указу наместника русского императора на Кавказе великого князя Михаила Николаевича Романова началось строительство храма. Место расположения было выбрано не случайно. В годы Кавказской войны здесь располагалось Навагинское укрепление, которое отражало атаки противника. 14 лет строительство храма велось под непосредственным руководством Верещагина. Арсений Васильевич Верещагин работал в качестве архитектора и на своих плечах таскал кирпичи, чтобы скорее устроить печь в колокольне и прожить зиму вместе со священником Павлом. В то время другого теплого помещения не было. А на первых порах архитектор даже жил в землянке со своими рабочими, которые выписывались из Москвы. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 года стройка была прервана почти на год. В Сочи активных боевых действий не было. Турки ограничились лишь бомбардировкой с военных кораблей. Одно из ядер даже застряло в карнизе восточной стены храма, и убрали его оттуда только во время реконструкции соборы в конце XX века. После окончания войны весной 1879 года строительство возобновилось. Достройку взяли под свое покровительство церковные иерархии обер-прокурор святейшего Синода Победоносцев и отец Дмитрий, возглавлявший строительный комитет. В итоге строительство продолжалось 16 лет. 24 сентября 1891 года прошло торжественное освещение собора во имя святого архистратига Михаила, архиепископом Сухумским Агафадором, в миру Павел Флегонтович Преображенский. Архитектурный комплекс включал в себя здание церкви с колокольней, церковный дом с двухэтажным флигелем, трапезную, колодцы, погреба и бассейн. В 1934 году собор Михаила Архангела был закрыт и вновь открыл свои двери для верующих во время Великой Отечественной войны. В 1993-1994 годах церковь была отреставрирована. Рядом с собором построили храмовый комплекс – включающий воскресную школу имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и крестильню во имя Иверской иконы Божией Матери. В 2006 году на Курортном проспекте, недалеко от храма, установили семиметровую скульптуру покровителя города Архангела Михаила. Она выполнена по проекту сочинского художника, члена Союза художников России Владимира Зеленко, И отлита на белорусском предприятии отменное литье.